Этим способом пользуюсь я. Мой цвет зеленый. Чтобы войти в сновидение, мне достаточно просто закрыть глаза. Я вижу зеленый свет, затем он рассеивается, как туман. И за ним проступает сцена сновидения. Но этот способ сложен, он требует долгой практики. Поэтому я предложу тебе другой. Он состоит в следующем. Когда лежишь спать, какое-то время полежи, чтобы успокоиться. Когда почувствуешь, что уже можешь заснуть, представь перед собой длинный коридор с рядами дверей по сторонам. Это может быть как знакомый тебе коридор, так и созданный твоим воображением. Второй вариант лучше тем, что не будет фиксации на знакомых тебе элементах. Твоя задача – представить коридор как можно лучше, Обращай внимание на пол, стены, потолок, лампы и освещение. Вместо ламп могут быть факелы. Ощути себя в коридоре, иди по нему. В конце коридора увидишь дверь. За ней – сновиденный мир. Дверь является точкой входа. Женщины должны выбрать одну из дверей по бокам. Или левую, или правую. Впрочем, улыбнулась Рада. Тебя это не касается. Дверь для мужчин расположена точно по центру. Увидев дверь, постарайся рассмотреть ее как можно получше. Кроме того, можно сразу окрасить ее в свой цвет. Как я сказала, у меня это зеленый. У тебя может быть какой-то другой, например, желтый, оранжевый или любые их оттенки. Важно, чтобы цвет тебе нравился и был твоим цветом. Дальше открывай дверь, проходи через нее и спокойно засыпай, ни о чем не думая. Войти в сновидение сразу ты пока не сможешь. Твои первые сновидения будут появляться уже под утро. Со временем ты научишься осознавать момент засыпания и сразу входить в сновидение. Коридор и дверь трансформируются сначала просто до двери, а потом останется только зеленый цвет. Закрыл глаза, увидел пятно, и ты уже в сновидении. Но начинать надо именно с коридора и двери, визуализируя их каждую ночь. Думаю, здесь все понятно? Да, понятно, кивнул Максим. Думая о том, что все это непременно нужно будет записать. Замечательно, улыбнулась Рада. Пойдем дальше. Она на секунду замолчала, потом продолжила. Способность осознавать себя в сновидении напрямую связана с уровнем нашей энергетики и тренированностью внимания. Как ты помнишь, Дон Хуан советовал Констанеде не тратить энергию на ерунду. Стать в этом смысле настоящим скрягой. Это абсолютно верно. Ты тоже должен следовать этому совету, не тратя силы на пустые заморочки. Однако как быть с той силой, которую мы уже потратили? Рада приподняла брови, приглашая Максима ответить на вопрос. Не знаю, признался Максим. Потратить значит потратили. Мы должны сделать выводы из того и не допускать больше подобных ошибок. Это верно, согласилась Рада. Но хакеры пошли дальше этого. Вспомни перепросмотр своей жизни рекомендуемой Кастанедой, восстанавливая в памяти былые события, переживая их заново. Маги возвращает свою энергию и отдают чужую. Это действенный метод. но сложный и очень долгий. Если ты помнишь, Донья Солидат провела в ящике для пересмотра 5 лет. Хакеры не столь терпеливы, в глазах Рады мелькнула усмешка. Мы в этом смысле халявщики, и вместо того, чтобы долбить неприступную стену, делаем по дне подкоп. А то и вовсе подбираем отмычку к двери. Именно так мы поступили и с восстановлением энергетики. Существует два основных метода. Сталкерский, с использованием пассианца Медичи. И сновидческий, с поиском утерянной энергии в сновидениях. Ты будешь практиковать оба этих метода. О том, как восстанавливать энергию с помощью пассианса, спросил Бориса. Он объяснит это лучше меня. Я же расскажу о втором методе. Он называется возвращением светимости. Суть его в следующем. Радоснова ненадолго замолчала. Исследуя сновидения, продолжила она, хакеры заметили интересную вещь. Посещение некоторых сновиденных мест вызывает резкий приток энергии, улучшается способность осознавать себя, повышается жизненный тонус. Это заметно даже по внешнему облику. Кожа становится упругой и исчезают морщинки. Исходя из этого и некоторых других наблюдений, хакеры сделали вывод. Происходит возвращение нашей собственной энергии, некогда нами утерянной, а скорее отобранной у нас. Существует пять основных мест, откуда мы можем вернуть свою светимость. Каждое такое место находит свое отражение на основиденной карте. У разных людей эти места могут отличаться, но сходство их в том, что они охраняются и нас туда не пускают. Обычно тебе препятствуют охранники, какие-нибудь враги или разного рода монстры. Твоя задача – проникнуть туда, несмотря на козни, и найти некий предмет. Обычно это что-то красивое, какой-нибудь амулет, драгоценность, ну, может быть, старинная книга. Нужно предмет ты узнаешь сразу. Если тебе удастся добраться до предмета и взять его, ты получаешь бонус в виде притока энергии. Из четырех мест мы можем забрать свою светимость полностью. Пятое в этом плане отличается. Сколько бы мы ее ни забирали, она все равно потом от нас ускользает. Обычно это пятое место ассоциируется у сновидящих с тюрьмой, казармой, местами, где мы учились, большими административными зданиями и тому подобными сооружениями.